Внутренняя сила. Эпиграф. Жизнь интересная штука. В конце концов наша самая сильная боль становится нашей самой большой силой. Дрю Баримор. Я никогда не думала, что однажды утром чётко скажу себе: человек, с которым я живу, настоящий тиран, и мои отношения с ним вредны и деструктивны. Это осознание появилось не сразу. Было бы несправедливо утверждать, что у нас всё шло прекрасно и вдруг резко изменилось к худшему. Изменения происходили медленно, и заметны они только со временем. Так мой партнёр постепенно становился всё более непредсказуемым и всё сильнее стремился подчинить меня своей воле. Если бы меня раньше спросили, как мы с ним ладим, Я бы ответила, что мы совершенно счастливы. Мне казалось, что мы живём в любви и взаимном уважении. Да, иногда мы спорим, но ведь от этого никто не застрахован. Да, он без меня не может. Он не любит, когда я встречаюсь со своими друзьями без него. Ему трудно пережить даже пару часов разлуки. Да, он укоряет меня за то, что летом я уезжаю на несколько дней, чтобы встретиться с семьёй. Ему плохо, когда меня нет рядом. Всё это, как мне тогда казалось, означает, что он меня горячо любит. Если бы мне сказали, что я попала в полную эмоциональную зависимость, я бы не поверила. Я всегда считала себя сильным человеком, из тех, кто не может оказаться в подчинении у партнёра-тирана. Я с самого рождения была борцом. Я родилась на 3 месяца раньше срока и весила всего 930 граммов. Много месяцев я провела в больнице, борясь за свою жизнь. Я дышала через респиратор, а кормили меня при помощи зонда. В моем сердце было небольшое отверстие, которое потом само заросло. «У вас не дочь, а настоящий борец», — говорил хирург моим родителям. «Я выжила, и часто напоминала себе, что с самого рождения мне приходилось бороться» я росла здоровой, мои недоразвитые легкие окрепли. В средней школе и выпускных классах я бегала на лыжах и занималась легкой атлетикой. Ребята выбрали меня капитаном спортивной команды. Я поднялась на гору Уитни. Примечание. Маунт Уитни, английский, самая высокая точка хребта Сьерра-Невада, расположена в штате Калифорния, США. Маунт Уитни, английский, самая высокая точка хребта Сьерра-Невада, расположена в штате Калифорния, США, Высота 4418 м. Конец примечания. С рюкзаком на спине я объездила Англию и ещё восемь европейских стран. Я была сильной и независимой. Я помогала людям и никогда не думала, что мне самой понадобится помощь. Но в одно прекрасное утро я проснулась и поняла, что планирую выйти замуж за тирана, отношения с которым меня с каждым днём всё больше пугали. День ото дня я становилась всё покорнее и чувствовала себя всё более одинокой и непонятой. То, что происходило в моей жизни, мне совсем не нравилось. Мне надо было обратиться к родным и друзьям, которые меня любили и всегда были готовы поддержать, потому что я часто выручала их в трудную минуту. Но мне было стыдно просить о помощи. Я считала себя сильной, но, судя по всему, ошибалась. Иначе как я могла попасть в такую ситуацию? Тем более всё было не так просто, как могло показаться с первого взгляда. Несмотря ни на что, я любила этого мужчину, и я боялась остаться одна. Красных предупреждающих флажков становилось всё больше. Во время споров мой партнёр начал швырять книги о стену. Однажды вечером, когда мы ехали в машине, он от злости так ударил кулаком по рулю, Что машина чуть не улетела в кювет. Когда мне предложили новую работу, о которой я мечтала, он отказался переезжать со мной в другой город. Он говорил, что не вынесет разлуки, но не собирался менять свою жизнь, чтобы быть со мной рядом. Он даже не стал смотреть на письмо с приглашением на новое место. Тут я поняла, что настало время че. Для меня эта работа была очень важна. И я больше не могла закрывать глаза на поведение своего партнёра в тот день, когда я от него ушла, мне казалось, что я вела себя малодушно. Я чувствовала себя совершенно разбитой. Ноги подкашивались, я рыдала. Я не могла ни есть, ни спать. Мне пришлось собрать все свои внутренние силы, чтобы посмотреть в глаза человеку, которого я всё ещё любила, и сказать ему прости, но я больше не могу жить в такой нездоровой атмосфере. Я не выйду за тебя замуж. Мне кажется, это был самый смелый поступок в моей жизни. Слава богу, близкие люди помогли мне сделать этот шаг. Мой брат сел в самолёт и прилетел ко мне. Он целую неделю возил меня на работу, приносил мне обед и следил, чтобы я ела, пила и спала. Моя лучшая подруга проехала 6 часов на машине, все выходные держала меня за руку и утешала, когда я плакала. Родственники и друзья постоянно звонили и писали имейлы, справлялись, как у меня идут дела и чем они могут мне помочь. Даже просто знакомые протягивали руку помощи, приглашали на ланч и угощали кофе. Я почувствовала, что меня любят и ценят. Я поняла, что внутренняя сила это не только уверенное выражение лица и поведение, говорящее о том, что у тебя всё отлично и никакой помощи тебе не требуется. Внутренняя сила это способность при необходимости положиться на других. Эту силу я ощутила, когда призналась близким, что попала в тяжёлую ситуацию, и мне нужна их поддержка. Внутренняя сила появляется, когда ты честен по отношению к самому себе, не предаёшь свои идеалы и не игнорируешь свои стремления и желания. До сих пор мне очень помогает осознание Что бороться я начала сразу же после рождения. На моём рабочем столе стоит фотография, где я изображена недоношенным младенцем в больничной палате. Сейчас я могу вдохновляться ещё одним своим достижением. Мне казалось, что я была слабой, но сейчас я воспринимаю наше расставание как проверку на прочность. Тот день, когда я разорвала деструктивные отношения, возможно, был самым сложным днём в моей сознательной жизни. И я горжусь тем, что сделала. Я горжусь тем, что я такая, как есть. Даллас, Вудберн.